Часть вторая. Догнать ревизора. Глава 25. А это ваши апартаменты Эйра. Здесь все для удобства высокородной гости. Позвольте покажу вам комнаты. Служанка распахнула первые двери, начиная экскурсию по моему жилищу на ближайший месяц. Это ваша спальня, это будуар, это гардеробная, это комната для личного гостя, комната для вашего фамильяра, комната для омовений, комната для гигиенических процедур комната для хранения драгоценностей, а это, девушка благоговейно выдохнула, ваш личный рабочий кабинет. Это такая редкость, не удержалась я. Вы единственная эйра в домене, для которой владыка вырастил кабинет, едва не пищат от восторга сообщила горничная. Остальные эйры просят комнаты для музицирования или рукоделия, еще для чайных приемов и для танцев, а вы попросили настоящий кабинет. Это так смело! И в чём же смелость? я улыбнулась, глядя на восторженную демоницу. Если бы не короткие чуть загнутые назад рожки и хвост, украшенный бантиками, её можно было бы принять за обычную девушку лет шестнадцати. Вы не побоялись молвы и осуждения? Вы, Эйра, а собираетесь работать? И мне за это хорошо заплатят, кивнула я всё больше веселясь. Эйры созданы, чтобы восхищать взор мужчины и быть усладой дней его. Работают только низшие, такие как я. А Эйры, они такие, такие возвышенные. Ага, видела я этих возвышенных, когда с владыкой демонов договор подписывала, томные куклы со взглядом горгоны. Я ведьма-ревизор, мне нельзя быть отрадой и усладой. А кем же? округлила вишневые глаза горничная. Диктатором и стервой. По-моему, я напугала невинное создание, потому что она от меня шарахнулась, а потом рассмеялась недоверчиво. Вы шутите, Эйра? Как твое имя? Рядом с этой девушкой я чувствовала себя умудрённой жизнью старухой, с багажом опыта и проблем. Кира, присела горничная. Я только неделю работаю, ещё на испытательном сроке. Вы моя первая подопечная, заявила она гордо. Управляющий сказал, если справлюсь, переведёт в это крыло на постоянную работу. Она покосилась на переноску в моих руках и, спросив, не нужно ли мне ещё чего-то, убежала. А я выпустила Василия и осмотрелась. Мой наглый фамильяр потянулся, неторопливо обошел комнаты, понюхал углы и вальяжно развалился на пороге. Ничего так хоромы, сойдет. Ну, я на разведку. Воздух родины бодрит, подколола я кота. Приятно вернуться в ад. Поищу адских кошечек, промурлыкал в тон мне Василий и нетерпеливо дернул пушистым хвостом. Закрыв за ним дверь, я проверила гардеробную. Кира уже развесила мои вещи, так что, прихватив халат и предвкушая долгожданный отдых, я направилась в комнату для омовения. Ого! Бассейн с горячей водой, бассейн с холодной водой, хамам, сухая парная, два душа. Мне уже хочется посмотреть, какая же купальня у владыки, если у наемного сотрудника такая роскошь. А сколько всяких баночек, бутылочек, коробочек. Да я в раю. Когда выползла из бассейна с холодной водой, поняла, что ушло напряжение последних дней, а вместе с ним и глупые мысли, и я действительно расслабилась и больше не строю коварных планов по захвату президентского кресла и мирового господства. Эйра желает расслабиться. От неожиданности я вздрогнула и попятилась, когда прямо из стены ко мне вышел мускулистый красавчик в одной набедренной повязке. Угольно-черные волосы, собранные в высокий хвост, широкие плечи, загорелый торс с теми самыми рельефами, восхищенно зовущимися в народе кубиками, лучезарный взгляд из-под полуопущенных ресниц, изящные витые рога, золочёные на кончиках, хвост с кисточкой. М-м, мне нравится здешний сервис. Расслабляющий массаж для Эры. Плутовато улыбнулся местный массажист, и я зачарованно кивнула. О, какой это был массаж. Меня облили маслом, а потом размяли каждую мышцу, каждый нерв, каждый миллиметр тела. Я орала, кусала кулаки, стонала и получала огромное удовольствие. А теперь самая приятная часть, Айра. Промурлыкал хвостатый массажист, склонившись надо мной. Полное расслабление. Мм. Сильные и теплые ладони обхватили ступни. И я застонала в блаженстве. Было так хорошо, что даже не заметила, как в купальне появилось еще одно действующее лицо. Отойди от моей жены, раздался знакомый голос, полной холодной ярости. Ну вот, пришел и опять все испортил. Как только нашел!» Васька же клялся, что ни за что не скажет, куда я отправилась. Где-то утечка. Исчезни, твоя темность!» проговорила я расслабленно. Встретимся после массажа. Ответили мне рычанием и хлопком двери. Я улыбнулась, и тут же в памяти всплыли события недельной давности. Восемь дней назад. Трудно удивить того, кто посетил за свою рабочую карьеру множество корпоративов и вечеринок. Так что мы с Марой плавно перемещались между гостями, кивая, здороваясь, принимая комплименты, возвращая их старицей. Украшенный новогодней атрибутикой зал сиял огнями и драгоценностями. Людей было много, и я никого из них не знала. Они пребывали и пребывали, иногда подходили к хозяйке замка, но чаще всего просто смешивались с нарядной толпой, растворяясь среди таких же, как сами гостей. "Ждут явления владыки. Вот когда он представит новую хозяйку, берегись", потягивая апельсиновый сок из высокого бокала, бросила Мара. Сегодня она была моим гидом и эскортом. Покажи, все на халяву напиваются, перемывают друг другу кости, обсуждают наряды и заключают сделки. Все как и у нас. Я кивнула, наблюдая за толпой. Странная у них тут мода, поделилась с Марой своим наблюдением. Кто во что горазт, и насколько хватает денег и чувства прекрасного? Хихикнула она, указывая на дородную даму в черных лосинах со стразами и ультрамариновом атласном платье ужасно провокационной длины, до середины икры. Здесь пересекаются пути на верхние и нижние уровни, поэтому привозят много товаров из разных миров. Вот местные модницы и мериются толщиной кошельков. Так и проходил наш вечер: в сплетнях, поедании пирожных и распитии безалкогольных напитков. Иногда рядом с нами возникал Васька, иногда Василий. Тогда мы дружно хохотали и обменивались пошлыми шуточками. В общем, всё как всегда, ни марка, ни рока на вечеринке не было, и всё из-за запрета арцийского для тролдома. Мы его сегодня нагло нарушили, поскольку сейчас в замке находилось как раз трое сотрудников агентства. Но я решила, что это мой замок и мой праздник, и я имею полное моральное право приглашать кого хочу. Если муженек возмутится, так ему и скажу, заявила воинственно, хотя была уверена, что лорд проигнорирует вечеринку. Нет, где это видно, не более одного представителя агентства одновременно шёл второй час мероприятия, и мы с Марой подумывали, как бы улизнуть незаметно и завалиться на кровать задрав ноги, когда нас все же почтил своим присутствием владыка. Народ моментально оживился, начал подтягиваться к центру зала, где возле елки Васька приказал установить небольшой помост, на который водрузил два кресла, создав тем самым интригу и наплодив множество догадок. Всем не давало покоя второе кресло. Кого же владыка на него усадит? Но ну, не хозяйку же бала. Ведь кресла были одинакового размера, одинакового чёрного цвета, а значит, на них могут сидеть только равные. Шикарно выглядишь, муж поцеловал мне запястье. И чёрный тебе очень идёт. Да, знаю. К моим рыжим волосам идеально подошло чёрное платье-футляр с алой окантовкой и пышными прозрачными рукавами. А дерзостности образу добавили красные туфли на высокой шпильке и чёрные чулки со швом. Лорд предложил руку, и в звенящей тишине мы проследовали к креслам. Приветствуйте хозяйку пурпурного замка, графиню Анну Серову, мою супругу. Обо всем остальном узнаете из завтрашних газет. Дальше темный лорд толканул короткую речь с поздравлениями и приказал всем танцевать. Именно приказал, властным тоном, не терпящим возражений. Короче, заявление владыки произвело фурор. О, что началось! Кто-то не поверил и пять раз уточнил. Кто-то сразу полез поздравлять, кто-то в шоке жевал собственные зубы. Но в основном, конечно, хлопали. Я не особо отслеживала реакции, потому что думала больше о том, что совершенно не умеют танцевать местные танцы. "Ты мне доверяешь?" шепнул супруг и взмахом руки приказал музыкантам играть. "Доверяю ли я лорду Арсийскому? Конечно, нет". Видно, ответ он прочёл по моему скептическому выражению, потому что усмехнулся и продолжил интимно на "Доверься на один танец". Полилась странная мелодия, болезненно тягучая, плавная, медленная и очень интимная. Меня нежно, но крепко обняли одной рукой за талию, а вторую поднесли к губам. "Зимний танец", его всегда танцуют на новогодние!» Я опустила ладонь на мужское плечо. Танец, способный согреть в самые лютые морозы. Это гимн зиме, тьме и холодным звёздам. Закрой глаза и следуй за мной. Да вы романтик ваше темнейшество. И мне захотелось довериться хотя бы в танце. Я закрыла глаза и отдалась удивительной музыке, рукам и нежным прикосновениям. Чёрт, это было лучше секса, и я была не против повторить. Но в этот момент появилась она, Ванесса Калих в сопровождении мужа. Время словно взяло паузу, а потом понеслось с прежней скоростью. Они шли через расступающуюся перед ними толпу, как горячий нож через плитку пломбира. оба высокомерные, холодные, с легкой гримасой презрения на породистых лицах. Ванесса была хороша: черные волосы собраны вверх, красное платье с кожаными наплечниками, в квадратном вырезе огромный рубин на золотой цепочке. Но меня больше заинтересовал ее спутник, тот самый гадкий и вредный старикашка наказания. Ну что я могу сказать? Холеный мужчина лет пятидесяти, с благородной сединой в коротких волосах и блеском стали в серых глазах, в сером классическом костюме тройки, лаковых туфлях и с изящной тростью с серебряной рукояткой в левой руке. На правой у него висела супруга. Власть, сила, надменность. Владыка, наши поздравления. Мужчина слегка поклонился, а ведьма присела в глубоком реверансе, демонстрируя прекрасный вид на декольте. "Я оценила", советник Гросс кивнул супруг. "Анна, это первый советник Патрик Гросс с супругой. Ведьма пурпурного замка?" приподнял одну бровь советник. На мгновение в его глазах мелькнул алчный интерес, но он быстро его спрятал. Да только я за время работы слишком бадно в таких взглядах, чтобы не успеть его заметить. Интересно, что советнику нужно от меня. Да, моя Анна прямая наследница первой хозяйки замка, небрежно кивнул владыка. Ведьма с чистейшей кровью. Ванесса слегка вздрогнула и на мгновение опустила взгляд. Заиграла музыка, и первый советник с улыбкой произнёс: "На последнем балу в честь дня рождения вашего племянника вы не успели станцевать с моей супругой танец холода, и очень были этим огорчены". Да, владыка пообещал, что мы станцуем его при нашей следующей встрече, скромно напомнила ведьма. Владыка всегда держит свое слово, громко сообщил советник и отдал трость возникшему у него за спиной слуге. Леди Анна, позвольте пригласить вас на танец, пока моя супруга будет развлекать вашего мужа, если темный лорд не возражает, конечно. Последнее предложение явно было провокацией. Даже я, человек здесь новый, это поняла. Откажись, Арсийский, и выйдет, что слово лорд не держит. Не разреши мне танцевать с советником, покажет себя тираном и самодуром. Ведь сам танцует с бывшей, выходит, что она все еще в фаворе. Интересно, что выберет владыка? Мы все дружно уставились на хозяина этих земель. Арсийский, как настоящий мужчина, вежливо переложил проблему на хрупкие женские плечи. Рядом холодно прозвучало: "Моя жена взрослая девочка и сама принимает решение. Мне же остается только смириться". «Обещание нужно выполнять, ваша тёмность, промурлыкала я и протянула руку советнику. Что же, послушаем, что мне хотят рассказать. Музыка стала громче, толпа расступилась, и мы медленно закружились вокруг ёлки. Вскоре к танцу присоединились другие пары, закрывая нас от недовольного взгляда мужа, и я улыбнулась советнику. Вы очень хорошо двигаетесь, лорд Гросс. Зовите меня по имени. Надеюсь, мы с вами сможем стать добрыми друзьями. Я ведь был лично знаком с вашей прабабкой. Незаурядная была женщина. Сколько же вам лет, вырвалось непроизвольно. Когда мы познакомились с Епитофией, мне было двадцать, а её года уже шли к закату. Так откуда вы появились, прекрасная Анна? Я росла на земле, не вижу смысла что-то скрывать. Вы ведь знаете, что Епитофия обладала даром предвидения, и, наверное, знаете о последнем предсказании вашей прабабки. А вот и то, ради чего ты пригласил меня на танец, советник. Я выдержала положенную по сценарию паузу, потом тяжело вздохнула и с сожалением призналась: "Я ничего не знаю о своей семье, лорд Гросс. Отец и бабушка погибли, когда я была младенцем, а про бабки я узнала совсем недавно". "Мне так жаль", проникновенно прошептал собеседник, а у меня до неприличия сильно зачесалось запястье. Если вы хотите, я могу поделиться самыми нашумевшими моментами жизни вашей знаменитой прабабки. У нее была такая бурная личная жизнь, понизив голос, просила я. Если отыгрывать странную девицу, то начинать нужно сейчас. Пусть думает, что меня интересуют только пикантные моменты. Ах, расскажите мне о ней. Надо отдать должное советнику, на его лице и мускул не дрогнул. А рука, лежащая на моей талии, оставалась всё такой же твёрдой и расслабленной. А вот со мной творилось что-то непонятное. Аллергия на браслет, что ли? Так я его уже носила и не раз. С чего бы так зудело запястье? И как бы почесать незаметно. Как назло, именно эту руку держал советник. И самое интересное, ни сыпи, ни покраснения не было, был только ужасный зуд. Личная жизнь вашей прабабки была примером для подражания. А вот ее предсказание. Он многозначительно закатил глаза, при этом снисходительно, но по-доброму улыбнулся с видом умудренного жизнью человека. Милый дядюшка встретил любимую несмышленную племянницу и сообщает ей прописные истины. Анна, вы, конечно, в курсе, что в обязанности темного владыки входит сохранность наших устоев и ценностей, в том числе он хранит легендарную реликвию нашего мира черный рубин Хазата. Ах, С положенным восторгом прошептала я. И какое отношение к этому камню имеет моя прабабка? Это очень сильный магический артефакт, который хранит наш мир. Погода, плодородие, рождение сильных темных магов. И тут закончилась музыка. Танцевать второй танец было бы верхом неприличия, но дослушать советника хотелось очень сильно. Я огляделась, арцильский тоже не спешил расставаться со своей партнершей. Они, как и мы, замерли посреди зала. Ванесса что-то горячо говорила, а темный лорд ее внимательно слушал. Гросс проследил за моим взглядом. Из них могла бы получиться красивая пара, но ведьма не сумела вовремя остановиться. Не переживайте, Анна, ей никогда не подняться выше любовницы. Неприятно кольнуло запястье и сердце. Второе показалось мне неуместным и глупым. Вы так спокойно об этом говорите? Я советник темного владыки, и я отлично знаю, что из себя представляет моя супруга. Но мне до сих пор выгоден этот брак, поэтому я закрываю глаза на их роман, и вам советую. Она никогда не сможет родить ему наследника, а значит, вам не соперница. Вы ведь пара владыки. Это был не вопрос, а утверждение. Что же, кое-что интересное я, похоже, все же узнаю. Поэтому я подхватила мужчину под руку и повела к накрытым столам. Что-то в горле пересохло. Итак, Патрик, что там с предсказаниями? И отчего мне было так неприятно смотреть на щебечущую и прижимающуюся к моему мужу Ванесу? Хотя, что врать, неприятно мне смотреть на внимательного и учтивого лорда Эрайна Динена Каndorррсийского, чтобы его подняла и опустила на крапиву. Да-да, я помню, что измена мой триггер. Помню, что тёмный владыка мне никто и брак наш, скорее всего, закончится, не успев начаться. Я помню, как мы прорабатывали это с психологом, но здесь и сейчас я чувствовала себя опять очень уязвимо. Епитофея предсказала, что ее правнучка с рыжими волосами родит того, кто взойдет на трон мира, объединив под своей властью все народы Айкумены. Лорд Грост таинственно замолчал, а потом закончил. Если зачатие произойдет под сенью черного рубина. Хм, только и смогла я сказать. Вы могли выбрать кого угодно, вкратчиво произнёс советник, склонившись к моему уху. Потому что владыке нужна только пара, но вам, графиня, подойдёт любой вариант. И об этом пророчестве знают все? Ну что вы, это государственная тайна, тонко улыбнулся мужчина. Предсказания вашей прабабки хранятся за семью заклятиями в архиве, потому что некоторые из них весьма неоднозначны. Надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство, а сейчас пойду и приглашу на танец супругу. Кстати, а где они? Действительно где? У меня тоже были вопросы, много вопросов, и я хотела их задать немедленно, пока не забыла. Поэтому, позвав дома Эгора на помощь, тоже направилась искать мужа. И нашла. Они стояли на заснеженном балконе. Он прижимался спиной к каменной балюстраде, а она, картинно закинув ногу ему на бедро и обвив руками шею, прижималась к нему. Когда я подошла к стеклянной двери, Ванесса как раз что-то сказала, Арсийский склонился к ней. Она потянулась губами к его губам. Поцелуй, жаркий, страстный, порочный, и наши взгляды встретились. Я помахала мужу рукой, издевательски опустила вниз большой палец и ушла. Он резко отстранился, от отдёмя что-то крикнул, но Дом Эгер уже спрятал меня за одной из стен замка. Идеально разыгранная, выверенная по минутам сцена, и я это прекрасно понимала, но всё равно на душе было гадко. Интересно, советник и ведьма играют заодно или друг против друга? Я нашла Ваську и исчезла прямо с бала, пошутив на прощание. Оставила на столе в кабинете отчёт по проверке, а сверху на него поставила одинокую алую туфельку. Сегодня я ощущала себя Золушкой с тыквой вместо кареты. Мне было о чём подумать. А думать мне всегда лучше вдали от объекта этих самых дум. Поэтому через неделю мы с мраком подписали контракт с владыкой демонов. И надо же, Арсийский и тут меня нашел.